Глава 90 Князь и Лизушка. По пляжу Кипарисового островка прогуливалась барышня в платье стиле кринолин, муслимовой шляпки без вуалетки, под зонтиком и без собачки. И шляпка, и отсутствующая собачка, и зонтик были сделаны из натуральных веществ. А вот части дамского тела блестели, как хорошо надраенное обручальное кольцо девяносто шестой пробы. Все эти ее плечи, ланиты, уста и флюсы вспыхивали в тени парисов. «Латунь?» — спросил для чего-то Лоцман. «Или так загорело?»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 — Сударыня, — заквахтал суэр выр. мы чаще мучим яблоки, а это вот наш Старпом, а вот и Кацман. — А я Лизушка, — представилась барышня Золотарева, — а это вот князь Серебряный. Мы почему-то стали хохотать, обниматься с князем. Пахомыч подарил Лизушке сушеный игрек, y, Кацман добавил —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 Покраснела, ну, совершенно золотая, и вдруг краснеет. Приятно, красиво и как-то правильно. — У меня, конечно, куда меньше золота, — скромно заметил князь, — но есть все-таки кое-что и золотое. И князь подмигнул с уэру Вы меня поняли, капитан, а? «Ха-ха-ха! Из чистого золота! Поняли, что это?» «Ха-ха-ха! Ну, конечно, понял, мой дорогой друг!» — воскликнул Суэр. «Конечно, понял! Это душа!» И тут они с князем так стали дурачиться, что госпожа Золотарева предложила выпить шампанского.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 — У нас такие сразу превращаются в свинец или уж в ртуть. Мы их так и зовем — свины и рты. «Ну, — Но иметь такую вот золотую жену — это же потрясающе! — воскликнул старпом. — Это же невероятное богатство! — Пожалуйста! — захохотал князь Серебряный. — Вот наша Лизушка, она свободна! Вперед! С торпом! А как же вы, князь! Смутился покомыч, я думал, что госпожа Золотарева, ваша, так сказать, герлфренд или как там, невеста? Я удивился князь, да я же известный ветренник, легкомысленник, изменщик, добавила Лизушка, и баламут. То есть, как? сказал Пахомыч, и впервые за всю историю нашего плавания открыл свои прищуренные глаза. — Я мог бы жениться на госпоже Золотаревой? — Ну, а что такого-то? — хлопал шампанским князь Серебряный. — Это со всяким может случиться. Житейский вопрос. Попробуйте, сделайте предложение. Смелей.